Глава шестая. Пасха. Партки последние продай, но после бани выпей. А.В. Суворов. Пока еще оставалось время до ночной службы, я решил записать пришедшие недавно мысли, которые я упустил изначально. В первую очередь это касалось тактики ведения войны. Учитывая опыт Второй мировой, Я упустил, что немцы вначале очень часто использовали мобильные отряды на мотоциклах, и пока этот вид транспорта повсеместно не используется, можно его применить во время нападения на Османскую империю и Австро-Венгрию. Для этих целей необходимо заняться массовым производством мотоциклов, причем двух видов и основным с коляской. Повышенная мобильность позволит делать молниеносные броски в тыл противника а вооруженные ручными пулеметами они станут серьезной угрозой для турецких войск. Использование раций на дирижаблях позволит устраивать засады на высылаемые противником подкрепления и на войска, которые проводят передислокацию. Нужно срочно дать конструкторским бюро заказ на разработку нескольких моделей мотоциклов и начать их серийное производство, получив при этом ряд патентов, которые закрепят за нами право на их производство. Заодно нужно продумать специфику обороны от подобной тактики, так как немцы в случае разрыва нашего союза попробуют использовать эту тактику против нас. Записав основные мысли, я занялся разбором поступающих заявок и наткнулся на прошение по покупке прав на изготовление морозильных камер и холодильников. Предложение исходило от Павла Рябушинского, известного русского промышленника предложению прилагалась записка князя, в которой указывалось, что от представителя промышленника была получена крупная взятка в размере 100 тысяч рублей за возможность взять одну из новых разработок и получить эксклюзивное право на производство с покупкой патента. Предполагаемые прямые инвестиции составят около трех миллионов рублей. и в случае успеха, в чем Рябушинский не сомневается, он, создаст общество для привлечения крупных средств инвесторов на сумму до 40 миллионов рублей. К письму прилагалась и краткая справка примерной стоимости выпускаемой продукции, а также ориентировочная прибыль. Еще одна записка содержала краткую справку о финансовом благополучии предпринимателя и его активах в нашей стране. Я, взяв лист бумаги, набросал несколько вариантов использования, включая железнодорожные вагоны холодильники и холодильники на рыболовецких траулерах, а вместе с этим и еще много вариантов использования как в промышленности, так и в бытовой схеме. После этого написал свою резолюцию. Государство вкладывает 5 миллионов рублей и дает разрешение на использование патентов и сделанных наработок в этой сфере. а за это, получает 20% от стоимости каждой холодильной установки на ближайшие 10 лет, после чего плата уменьшится до 10%. Еще одним из немаловажных событий уходящего века станет организация и проведение первых Олимпийских игр. Примерно через год в июне на конгрессе в Соборне французский барон Пьер де Кубертен предложил идею возобновить Олимпийские игры для поднятия общего физического здоровья. Его идею поддержат, и первые Олимпийские игры проведут в Греции в 1896 году. У меня есть возможность стать основоположником Олимпийских игр и организовать их первое проведение уже в следующем году. Если сделать это в июне месяце, то после проведения игр мы успеем реализовать все свои планы по вторжению в Османскую империю и Китай. Нужно объявить хороший призовой фонд – И тогда желающих принять участие в этих соревнованиях будет очень много. Ну а мы попробуем на этом заработать не только политические баллы, но и реальные деньги. А это значит, что на первых этапах придется прилично вложиться. Сразу нужно организовывать проведение из зимних олимпийских игр через два года, что поставит это на поток. Первые олимпийские игры нужно обязательно проводить в Греции. А вот зимние игры провести в нашей стране. Для первых игр можно организовать оплату проезда из далеких стран от 5 до 10 человек. Это необходимо для зрелищности и привлечения дополнительного внимания в мировом масштабе. Еще нужно обязательно допустить к участию женщин и разделению их результатов относительно мужчин. Для контроля над международной организацией спорта, которую необходимо создать, Нужно внести внушительный вклад в его основание и протолкнуть свои идеи на первом его собрании. Затем нужна обширная реклама во всех крупных странах, и в этом мне поможет кинематограф. Германия, Япония и Австро-Венгрия это, конечно же, поддержат, как и Греция с Италией. Французов я знаю, через кого убедить. Остается Англия и Соединенные Штаты Америки. Без их участия не будет необходимого эффекта, хотя можно пригласить граждан этих стран в частном порядке, что тоже возможно. Это подтолкнет развитие спорта во всем мире и даст дополнительные рычаги влияния на мировое общественное мнение, что для меня очень важно. Значит, в ближайшее время нужно очень плотно заняться этим вопросом и начать срочную реализацию этих идей. Реализацию спортивных мероприятий со стороны женщин Нужно поручить моей будущей супруге, хотя я на неё и так много взвалил, но её участие, хоть номинальное, нам будет нужно. Размещение Олимпийского комитета нужно провести в Санкт-Петербурге, так как это может в какой-то мере обезопасить столицу. Заодно нужно продумать и размещение Организации Объединённых Наций, которую я планирую создать после освобождения Константинополя и возможной Первой мировой войны, которая, по моему мнению, неизбежна. Возможно, вначале придется, как и в прошлой истории, создать Лигу наций, но в любом случае к этому готовиться нужно уже сейчас. Главное объявить, что во время проведения Олимпийских игр все вооруженные противостояния должны прекращаться, а решение конфликтов переходить на спортивную арену. Это вроде не очень сложная идея, Заняла все оставшееся свободное время до самого вечера. Я проработал допоздна, не отвлекаясь на ужин, так как его перед ночной службой не было. По церковным канонам с шести часов вечера перед Пасхой вкушать пищу запрещалось. Это называется малым постом. На пасхальную службу мы отправились в Гатчину, в Павловский собор, где все было подготовлено для нас. Теперь вместо карет... Использовались бронированные лимузины, изготовленные по моим чертежам, поэтому дорога не заняла много времени. Перед храмом собралась огромная толпа народу, желавшая посетить ночную службу и посмотреть на царскую семью. Служба была долгая, и для детей и Марии Федорны поставили стулья, на которых они сидели, когда это позволялось. Мы с Еленой стояли рядом, чуть в стороне от всех, и я, проникнувшись в творящейся атмосферой, вспомнил, как попал сюда, в это тело. Прошел всего лишь год с того времени, а как много удалось сделать. Даже для двадцатого века перемены были поистине грандиозны. Не будь я наследником, а попадив в тело простого крестьянина, да даже дворянина или чиновника, ничего подобного мне бы не удалось сделать. Когда окружающие поняли, что император планирует в ближайшее время передать престол мне, то отношение окружающих ко мне изменилось кардинально. Вот что значит абсолютная власть, когда только один намек может свернуть горы в буквальном смысле этого слова. Простая просьба, даже не приказ, и все окружающие готовы разбиться вдребезги, но выполнить его. Страна на ручном управлении это конечно хорошо, но для дальнейшего развития нужно разделять обязанности и ответственность. Нужно создать такую структуру общества, при которой отсутствие императора на престоле не могло остановить работу всего государственного аппарата. Нужна система правления, похожая на английскую, когда королева осуществляет только внешнее управление, а деталями занимаются другие люди. Помимо этого нужно решать вопрос с дворянством. Те дворяне, которые не приносят пользу обществу, должны быть поражены в правах. Это, конечно же, вызовет бунт, но через это необходимо пройти, иначе в будущем это обернется катастрофой для всего общества. Нужно создавать Государственную Думу, двухпалатную. В Верхнюю Палату допускать людей, прошедших службу в армии и отслуживших на государственной службе не менее пяти лет и на немалой должности, согласно табелю о рангах. В Нижнюю — из крестьян, а точнее — старост и рабочих с крупных предприятий, отработавших на них не менее 20 лет. После избрания в Государственную Думу все должны пройти шестимесячное обучение и сдать специальный экзамен. Еще нужно будет придумать, как бороться с предвыборными обещаниями. За невыполнение их нужно наказывать и лишать возможности баллотироваться в будущем. Выбирать половину министров будет Государственная Дума, но утверждать должен император. Если трижды кандидатура, выбранная Думой, не удовлетворит императора, то он назначает министров сам из состава членов Государственной Думы. За призывы к свержению власти или отставке императора должна быть предусмотрена каторга и даже смертная казнь. По сути, Дума будет законодательным органом в помощи императору, но при попытке получить больше власти – Можно будет распускать думу, сколько заблагорассудится. Главное наладить попытку диалога, а контроль мы ослабевать не будем. Что я успею сделать за следующий год, я не знаю, но основная цель сейчас — увеличить внешний воловой продукт страны как минимум в два раза. Размышляя о том, что ждет Российскую империю в будущем, я не заметил, как служба подошла к концу. После причастия мы отправились обратно во дворец, изредка вымотавшись. На часах было уже пять часов утра, хотя ночь ещё только начинала сдавать свои позиции. Во дворце все сразу же отправились по своим комнатам спать, и я не стал исключением. Тем более, что после обеда меня ждёт японский посол, которому я обещал показать настоящую русскую баню. Яногивара Сакимицу прибыл, как и было сказано, к полудню поэтому я уже встал и был готов провести сегодняшний вечер в компании посла. С нами пойдет Виктор Сергеевич и переводчик, хотя посол неплохо знает русский язык. Поехали мы, конечно же, на моем новом лимузине, который изготовили во время моей поездки в Америку. В нем уже были учтены мои пожелания, и в салоне было добавлено много полезных приспособлений, включая дополнительную печку и стекло, отделяющее салон от водителя. Посол был очень восхищен этим автомобилем и долго рассматривал, а потом и расспрашивал обо всем внутрисалонном оборудовании. Хотя ехать было и недалеко, автомобиль ехал очень медленно, что позволяло насладиться окружающим пейзажем. На улице к обеду уже немного потеплело, и через несколько дней укатанная дорога превратится в непроходимую трясину. Когда мы подъехали к целому банному комплексу, мне пришлось пообещать отправить подобный автомобиль в качестве подарка императору Мэйдзи. Разместившись в небольших номерах на две комнаты, мы отправились в парилку, предварительно переодевшись и завернувшись в небольшие белые простыни. Сама парилка была большая и могла вместить пару десятков человек, но помимо нас в ней было три банщика, которые и руководили всем процессом, а я для посла, комментировал все их действия и объяснял, для чего это делается. Когда мы вошли в парилку, я обратился к послу. Сакимицу, сейчас мы разместимся на полках, и в зависимости от того, кто более опытен в этом, тот занимает более высокий потолок, так как там жарче всего. Вам я рекомендую начать с самого нижнего, пока вы немного не привыкнете к жару. «Я хочу попробовать там, где будете сидеть и вы», — ответил он. Похоже, посол воспринял баню как вызов его мужеству и стойкости духа. Разместившись на самом верхнем полку, я дал знак, и один из банщиков начал понемногу подкидывать горячей воды с настоем душистых трав. Уже через минуту в парилке висело облако белого пара, и голову ощутимо припекло. Видя, что посол начинает дергаться, я сказал — «Дышите ртом, так будет правильнее». Через пять минут, когда мы все изрядно пропотели, а посол уже выглядел хоть и измученным, но явно довольным, что пережил испытание, начался основной процесс. Так как мы изначально расселись по разным полкам, то мы с князем улеглись на свои полки, а Сакимуцу последовал нашему примеру, думая, что основная процедура закончилась. В этот раз банщики пару не пожалели, и подкинули от души, после чего прогрев веники, стали растирать ими наши тела, постепенно начиная похлопывать ими. Нам оставалось только поворачиваться по команде, а всю основную работу на себя взяли банщики. Процесс так увлек меня, что я совершенно забыл про нашего гостя, и когда я решил, что хватит, то нам открыли сбоку еще одну дверь, которая вела прямо на озеро, где была вырублена прорубь и имелась специальная лестница. Скинув полотенце, я, пробежав по деревянному настилу, сходу нырнул в холодную воду и, окунувшись несколько раз, вылез из воды. Мне подали сухую простынь, в которую я тут же завернулся, и только сейчас обратил внимание, как моего гостя бережно выводят под руки из бани и окунают в прорубь несколько раз, заботливо придерживая за руки. Сразу за этим последовала череда японских выражений, и пришедший в себя посол свечой выпрыгнул из воды. Я показал ему направление и парилку, куда он с шальными глазами вбежал вперед меня. Я с князем спокойно зашел вслед за ним и, забравшись на полог, стал постепенно отогреваться, пряча свою ухмылку от посла».